Всё оказалось куда проще. Ни медведей, ни балета. Странные фигуры вблизи превратились в обычных людей, нацепивших сети с вплетёнными ветками, пучками травы, обломками кирпича и всяким строительным мусором. Маскировочные конструкции получились громоздкими, зато они позволяли сливаться с окружающим миром. Говорили эти люди с заметным акавющим акцентом. Они вольники, обитатели территорий, прилегающих к стене. Они родились в этом районе, так и не ставшем частью острога. Маркус был с ними знаком, и они знали Маркуса. Патрульные явились посмотреть, кто активировал сигналку. Маркус извинился за причиненные неудобства и расспросил их о том, что тут происходит. Какие вообще новости? Командир тройки Отличавшийся от своих тем, что в его наряде было больше кусков шифера, рассказал следующее. Через наш район прошли два больших подразделения зомби в военной форме. Мы спрятались, бой не приняли. Но не всем нашим повезло. Отряд охотников, возвращаясь к стоянке свидетелей псевдемии, так называла себя это племя вольников, столкнулась с зомбаками. Всех охотников жестоко убили. Даже мальчиков, которых впервые взяли с мужчинами, чтобы научить преследовать зверьё. Их разорвали на части, сказал командир тройки, а его суплеменник добавил: некоторых загрызли, других повесили. О том, что в форме расхаживали зомби, а не люди, свидетели псидемии убедились, осмотрев десяток трупов пришлых. Охотники погибли сражаясь. Зомбаки бросили своих, не удостоив их погребения. Мы каждого смотрели. Поверить не могли, что зомби как люди. На всех слизни были, на всех. Маскировочное сооружение, скрывавшее тело вольника, затряслось. "Думали вы тоже из них?" "Форма, рожа. Стрелять уже хотели, а потом я тебя признал, Маркус. Если б не капюшон твой, всех бы тут положили". Троица патрульных привела Самару и варягов к стоянке племени, что располагалась в подвале дома. Здесь ютились около сотни вольников одетых в самое жуткое рваньё, что Самаре доводилось видеть. Гнилые тряпки едва скрывали наготу, но свидетели эпидемии это ничуть не смущало, как и наличие трупов и незаживающих ран на телах. Это считалось самоуничижением, необходимым каждому, кто хочет попасть на небеса. Совершенно голые дети, измазанные в солидоле и вываленные в пыли, сидели вдоль стен. Здесь не знали игр и смеха. Недостаток одежды у вольников замещался татуировками. Сомнительно, конечно, что краска под кожей согреет этих людей в -20, но зима не скоро. А ещё в подвале безбошно воняло. Патрульные подвели гостей, с варягами обращались с уважением к костру, у которого сидел поджав ноги седой старик одетый лишь в плавки из синтетики. На плавках сохранился небольшой пласт массовые якоря. «Здравствуй, пастырь!» – проскрепил Маркус. «Слава богу!» Варяги дружно повторили местное приветствие. «Слава богу!» Полковник присоединился к общему хору. «Богу, слава!» – разлепил бесцветные губы старик. «Рад видеть тебя, Маркус. Хоть и в таком виде. Ну да, времена такие настали. Что поделаешь?» Маркус сделал знак «Слава богу!» Егор बंद достал из рюкзака что-то прямоугольное, завёрнутое в полиэтиленовый пакет с логотипом супермаркета. Свёрток он протянул Пастерю. Тот вопросительно взглянув на Маркуса, принял подношение, снял упаковку и уставился на икону. Рад видеть и твоих товарищей, Маркус. Старик жестом пригласил всех к костру, на котором висел котёл с бурлящим варевом. Это же Конец всему, Маркус. Людям конец. И мы, свидетели эпидемии, и те, кто прячется за стеной, все мы и так едва держались эти годы, а тут такое. Нет, Маркус, не говори ничего. Я точно знаю. Это последний сокрушающий удар сатаны. Ему мало наших бед. «А раз Бог оставил нас, наслав псидемию, то сатана устроил охоту за нашими душами, вызвав из преисподней демонов слизней, а теперь еще и наделил разумом». Пастырь затряс перед собой здоровенным стальным крестом на цепи от унитаза, висевшем на его худой грязной шее. «Только и остается честным людям, что принять облик демонов». Заметив, что Вашот и Мариша одновременно хотят что-то сказать, поспорить с пастором, Маркус сделал знак, чтобы молчали. "Я знаю, вы потеряли многих братьев в поверье". Маркус развернул перед вольником карту и показал на ней точку. "Да, нужно попасть туда как можно скорее. Мы отомстим за ваших братьев, но нам нужна помощь свидетелей в Сидемии". Быстро взглянув на карту, старый пастырь покачал головой. Те места кишат замбаками, новыми замбаками, разумными. Последним оружием сатаны против рода людского. Идти туда самоубийство. Данила почувствовал, как шевельнулся у него на затылке слизень, подсаженный отцом. Если свидетели в псидемии что-то заметят или хотя бы заподозрят, даже Маркус не сможет отмазать варягов. Нельзя здесь задерживаться, надо валить потихонечку. Мы не просим братьев отправиться с нами на закание, прискрепел Маркус. Нам нужны лишь колесницы Господа. Старик поёжился словно от холода и, посмотрев ещё раз на подаренную икону, сказал: "Этот разговор не для всех". Он и Маркус отошли в дальний угол, оставив варягов у костра прислушиваться к их спору. В итоге Маркус вернулся сам, а пастер исчез в глубинах подвала. "Нам здесь больше нечего делать", ответил он на вопросительный взгляд Гурбана. Варяги покинули стоянку свидетелей эпидемии, чему Самара несказанно обрадовался. Лучше уж дождь, чем дышать подвальной вонью. К его удивлению группа не отправилась сразу в заданный район, но расположились неподалёку от подъезда входа в обитальще вольников. Самара занялся тем же, что и Варяги: занял оборону и принялся ждать неприятностей. На подарки судьбы в подобной ситуации рассчитывать не приходилось. Фаза задремал, Мариша во всё игнорировала мальчишку старшего, который делал робкие попытки с ней заговорить. А что отвернул кое-ей ножку и с наслаждением закурил. Каким-то чудом табак остался сухим и после окунания в подземелье, и тут под дождём. Горбан сел прямо на асфальт, положил оружие себе на колени. Меркус стоял притопывая и тем выдавая своё волнение. Сколько так прошло времени, самара не знал. Он провалился в тягучую пустоту из-за побочного эффекта тоника, а потом послышался рёв рокот и ляск. Эти звуки возникли как-то сразу и близко. Варяги в миг рассредоточились так, что не оказаться в одной зоне поражения. Только Маркус не сдвинулся с места. «Коллеги, не надо суеты!» Гурбан кивнул, подтверждая его полномочия, что означало не стрелять без приказа. Свет прожекторов рассек туманную муть. Рев усилился, из водяной дымки. Вынырнуло огромное нечто, лязгающее клёпаным и сваренным металлом. Следом, рыча и смрадно дымя, появилось ещё одно такое же чудовище, только длиннее вдвое. "Да это же", с удивлением узнал Самара Кировцы. Закончил за него Гурбан. Командир выглядел не менее удивлённым. Фазак хохотнул, хлопнул себя по ляшкам. "Ну, молодцы. Ну, думали." Молодёжь переглянулась, не понимая, о чём речь. Гурбан объяснил им, что приехали известные питерские тракторы. Их собирали до псидемии для распашки целинных земель Казахстана, а теперь переделали для вояжей по территориям. Даже колёса защитными сетками обвешали, чтоб какая тварь рогами не продырявила. «Не совсем так. Не только для вояжей», вмешался пастырь, спустившись с подножки кировца. Топливо жрут много, потому используем редко. Когда зомбаки совсем уже. Он показал на навесное оборудование позади трактора, на блестящие стальные ножи. Этим плугом, серпом господним, не только землю пахать можно, но и стадо зомба оленей проредить, тех бесноватых, что увернулись от отвала. Самара уже заметил массивный отвал впереди трактора и ржавые пятна на нём. от коррозии или засохшей крови. Таким отвалом можно проделывать проходы в грудах строительного мусора, сбрасывать авто с дорог. Этот кировец встанет в авангарде, а второй потянет фургон для людей, в прошлой жизни бывший автобусом-пазиком. Путь варягам предстоял неблизкий, километров 30, топой пешком группа может не успеть до подзарядки. А так принимайте, друзья, колесницы Господни. Торжественно произнёс пастырь. Самара был вынужден признать, Маркус знал, что делает. Куда ведёт Варягов. «Тюрь я за руль!» Ашот полез в кабину первого трактора. «Э, нет, не спеши!» Осадил его Гурбан. «Пусть Саша всядет», — предложила Мариша. «Водит он хорошо, с бульдозером справится». «С бульдозером?» Командир Варягов внимательно посмотрел на девушку. Та презрительно скривилась. «Старик?» Жизнь людей в фургоне, я бы ему не доверила.